Глава 44. Долг. Я должно быть моргнул раз 100, прежде чем взгляд прояснился, и я снова увидел мастерскую Джанучи. Духи и чёрные тени, обитающие в ваших глазах, не способствуют улучшению зрения. Ощущения и звуки, которых не было в царстве теней, возвращались один за другим. Сперва я услышал, как закашлялась Крессия. она спал зла по столу или с цепи не позволили ей упасть последние чёрномасляные слезинки вытекли из её глаз а потом слёзы стали обыкновенными прозрачными как и у любой нормальной девушки джануча и алтарист едва не свалили меня с ног кинувшись к дочери отец обнял её а мать застыла и вопросительно посмотрела на меня я кивнул И Джанучи принялась снимать цепи с её запястий и лодыжек, и только когда дочь оказалась свободна, Джанучи позволила себе заплакать. Крессия смотрела на меня как на незнакомца. Они сперва все так смотрели. Каждый раз, когда я терялся в тенях, мир, казалось, забывал обо мне. "Ты Келен", сказала она наконец. Я кивнул. Крессия одарила меня слабой улыбкой. Ты вроде говорил, что будет больно. Серьёзно? Неужели мальчики джентеп никогда не сбивают коленки? Я в этот момент лежал, скорчившись на полу. Не очень-то годная позиция, чтобы возразить крессе. Я попытался подняться на ноги, но снова упал. Фериус подхватил меня, а потом кто-то чмокнул меня в макушку. Не фения, как выяснилось, удивительное дело. Неплохо для меткого мага, зажёгшего лишь одну татуировку, сказала она, обнимая меня. Рейчес подошёл и прыгнул ко мне на плечо, а потом укусил. Разве я не говорил, чтобы не ввязывался в драки без меня? Основную часть боя выиграла Сьюзи, сказал я, пытаясь почувствовать присутствие Сусуцеи. Если она и была до сих пор внутри меня, то бездействовала. Наверное, даже духи ветра иногда устают. Я не мог ее винить, если бы она решила уйти, хотя и жаль я, только-только начал к ней привыкать. «Отдай мне эту мерзость», — сказал алтарист, протянув руку к кониксовому браслету. «Мы уничтожим его раз и навсегда». Я начал снимать его, но меня остановил легкий ветерок, дунувший в правый глаз. Видимо, сосудцея все еще была здесь. «Сам по себе червь ни в чем не виноват», — сказал я алтаристу. Это существо выдернули из его привычной среды обитания, разрезали пополам и поместили в крессию, и он просто хочет вернуться назад. Фериус отпустила меня, убедившись, что я могу стоять на ногах, и сказала: "Видимо, это значит, что кому-то придётся отправить его домой". На её губах играла неестественная улыбка, и через пару секунд я понял, что это значит. "Дай мне чёртову карту", сказал я. Она ухмыльнулась и протянула одну из своих алых карт долго. Итак, вот что значит быть аргоси, спросил я. Ты едва не гибнешь, стараясь поступать правильно, а у тебя становится только больше долгов. Фериус хлопнула меня по плечу. А почему ты думаешь, я так часто играю и надираюсь? Я хотела бы поговорить с Келлином, сказала Крессия, неуверенно поднимаясь со стула. Она обернулась к своим родителям. Наедине Те, с некоторой неохотой и явно настороженными взглядами, вышли из комнаты. «Поредки», — подумал я, — «только что я едва не умер, пытаясь избавить их дочь от червя, и они до сих пор боятся, что я могу причинить ей вред?» Когда мы остались одни, Крессия подошла ко мне. Признаюсь, в глубине души я ожидал слов благодарности, но она лишь протянула мне руку ладонью вверх. «Дай ее сюда». Что? Она указала на карту. Это мой долг. Мне его и платить. Крестья, ты не понимаешь, как это работает. Да? Она пронзила меня взглядом. Было очевидно, что никаких благодарностей и возвышенных слов о моём героизме не последует. А что тут сложного? Карта символизирует собой долг. Нужно вернуть червяка обратно в его дом в семи песках. И выпустить его там, где он больше никому не причинит вреда. Или я упустил какую-то тонкость, которую поймёт лишь великий аргос вроде тебя? Нет. В основном всё так и есть. Она взяла карту, затем сняла браслет с моего запястья и надела на себя. Несмотря на браваду, я увидел, что девушка дрожит. Я вернусь в Семь Песков и сделаю всё как надо. Тогда мы покончим с этим делом. Я молчал, потрясенный ее бесстрашием и тем, что честь и долг были для нее какой-то само собой разумеющейся обыденностью. Крессия улыбнулась мне. «Знаешь, мой друг, ты выглядишь гораздо мудрее, когда не открываешь рот». Внезапно она обняла меня, да так, что едва не выдавила весь дух из легких. «Спасибо, Келлен». Сперва мне было неловко... Я невольно задавался вопросом, не собирается ли Крессия меня поцеловать, глупо, конечно, но Джентеп по природе своей не очень-то склонен к проявлению нежности, так что ощущения были странными. Думаю, Крессия чувствовала это и просто продолжала держать меня за руку, ожидая, когда я разберусь с этим сам. И я разобрался в конце концов и обнял её просто как друга. Без всякой этой чепухи, которой бывает забита моя голова, и это оказалось неожиданно приятно. Однако что-то изменилось. «По-прежнему держась за меня, Крессия напряглась и прошептала мне на ухо. Недоверяй моим родителям. Я попытался отстраниться, но она не отпустила. Я люблю их. Это лучшие люди, каких я знаю. Но в доме что-то не так. За вера глава тайной полиции несколько раз приходила сюда с тех пор, как я вернулась». то мамино изобретение. Я подозреваю, они сказали вам о нём не всё. Что тебе известно, спросил я? Ничего определённого, я не точно выразилась, когда сказала, что изменилось что-то в доме, мне кажется, меняется вся страна. Двери в мастерскую открылись, и вошла Джануча. Простите меня, но я должна убедиться, что с дочерью всё в порядке, и этот червь не сделал ничего необратимого. Я хочу, чтобы её осмотрел наш целитель. Кресси отпустила меня. Конечно, мама, она игриво шлёпнула меня по руке. Как по мне, эти джентеп слишком уж любят обниматься.